Глава 27 седьмая и Амала медленно брели по улочкам Веретте. Их шаги разносило гулкое эхо. Яркие флажки трепетали на ветру, но вместо радости создавали гнетущее впечатление. Ами то и дело меречились веселые горожане, кричащие что-то им вслед. «Поздравления! Пожелания!» Просто теплые и добрые слова. Да и те они должны не пешком, а ехать в карете с открытым верхом и великодушно улыбаться подданным. Все было совсем не так, как хотелось. И это невероятно раздражало. «Ты грустишь. Почему?» — спросил маг. «Да не так мне виделось все это. Это не праздник, а какое-то... ничего». Подобрать определение было сложно, но «ничего» подходило просто прекрасно. Практически идеальный вариант. «Мы всего лишь делаем то, что должны делать. Маги всегда заложники своей силы. Она не для нас, она для тех, кто ее лишен. Надеюсь, мы идем по правильной дорожке». «А есть сомнения?» Удивленно спросила Амала, до этого ни разу не задумавшаяся о том, что может выбрать ошибочный путь. «Сомнения всегда есть, моя дорогая». Ленэр остановился, наклонился к ее ладони и поцеловал. Поднимаясь, он заглянул Амале в глаза. «Понимаешь, каждое наше действие имеет последствия. И нам всегда кажется, что все, что бы мы ни делали, пойдет на благо». Но это далеко не так. Возьми Артина. Он хотел исследовать странное место, чтобы защитить своих подданных. А в результате выпустил на волю древнее проклятие. Вейли хотела спасти свой народ. А в результате наградила тебя меткой северного ветра. Твоя молочная сестра хотела стать ведьмой. А в результате у нас нет опытного мага. Достигли ли они своих целей? Кто-то да, кто-то нет. Но кроме положительного отклика есть и отрицательный. Очень важно следить за тем, чтобы хорошего было больше. Если постоянно думать о последствиях, можно сойти с ума. Иногда нужно просто жить и поступать по совести. Коротко ответила Амала. Я вот верю, что все делаю правильно. Сомневаюсь, конечно, в некоторых вещах. Но в целом-то все хорошо. Тогда постарайся не грустить. Я вижу, что тебя что-то беспокоит. Коронация. Я давала согласие стать твоей женой, чтобы разрушить проклятие. Про корону разговора не было. А еще не было разговора о том, что нужно будет убирать твою метку, рвать кровную связь с Вейли. Не все можно рассказать сразу. Это моя вина, прости. Надеюсь, праздничный ужин тебя порадует. Я смог добыть такие замечательные свиные отбивные. — Не курица? Правда? — с восторгом спросила Амала. — Да, самые разнообразные изыски для моей жены, — улыбнулся Мак. В очередной раз повисло неловкое молчание. Только звук шагов разносился по пустынным городским улочкам, да ветер трепал яркие флажки. Праздничный ужин, надо отметить, прошел даже весело. Стоило оказаться вдвоем в маленькой уютной комнатке с массивными бархатными шторами, отделяющими новобрачных от всего остального мира. Как неловкость внезапно ушла. Потрескивали дрова в камине, едва заметно покачивались огоньки свечей, создавая приятный блеск в бокалах. Линер разлил вино и принялся рассказывать смешные истории из своего детства. Пожалуй, именно они стали теми самыми кирпичиками, которые помогли завершить мост между Амалой и Линером. Постепенно образ злого темного мага отступал. Слетали на пол с тихим шелестом пласты некогда стальной брони. И Амала видела, что перед ней обычный человек. Таких немало ходит по земле. Он живой. У него много переживаний и проблем. В его жизни были и взлеты, и падения, и длительные периоды затишья, когда, казалось, ничего не меняется. Они были до мелочей похожи. Оба выросли с благородными особами. Вот только Линер получил свободу в семь лет и остался с принцем уже другом. А она... Слушая рассказы о том, как на самом деле проходит ритуал разрыва связи, Амала невольно всплакнула. «Почему у моей жены текут слезы? Она несчастлива?» – обеспокоенно спросил Линер, вставая из-за стола и опускаясь рядом с Амалой на пол. Он заботливо заглянул в ее глаза, поглаживая кончиками пальцев ладонь. Это успокаивало. Ами шмыгнула носом и набралась смелости взглянуть ему в глаза. «Я завидую. У вас с Артином были замечательные отношения». Детство, полное взаимных шалостей, передряг и уважения. А разве не для этого нужны друзья?» Улыбнувшись, спросил Линер. «Наверное. Не знаю, у меня никогда не было друзей. Я верила, что Нера моя... подруга. Но как мы оба сейчас знаем это предательство?» «Не грусти. Теперь у тебя есть я», — приободрил ее маг. «Я знаю». «Но детства-то у меня уже нет». Грустно улыбнулась Амала, забирая у него ладонь. «Это не повод отказываться от шалостей. Взрослые, замученные дети. Пока ты молод душой, все может быть». «Да-да, и мы обязательно повеселимся. Но после того, как снимем проклятие, я понимаю». Амала обреченно вздохнула. «Простые рассуждения». Сначала сделаем то, что нужно. А вот потом, если останется время, будем развлекаться». Она жила так всю жизнь. Ей не привыкать. «Нет. Почему же? Хочешь, покажу тебе одно из наших с Артином развлечений? Прямо сейчас. Пойдем». Маг встал и протянул амали раскрытую ладонь. Ами недоверчиво смотрела на Линера, ожидая какого-то подвоха. Но муж терпеливо ждал, не сдвигаясь с места. Создавалось впечатление, что это его поза говорила. «Я буду ждать столько, сколько понадобится». И Амала решила не тянуть время. Поднялась, расправила складки на пышной юбке и вложила свою ладонь в ладонь Линера. Маг засмеялся и потянул ее за собой, срываясь с места на бег. Не ожидавшая такого Амала не сразу среагировала и чуть было не упала. Но маг успел подхватить ее. «Вот что значит дружба. Бежать вперед вместе, но не забывать того, кто идет за тобой. Пойдем скорее, не отставай». Он помог ей встать на ноги и вновь потянул за собой. Мимо проносились двери разных комнат. Паркет отзывался гулким стуком. А потом заскрипели ступени винтовой лестницы, ведущей на башню. Амали начала казаться, что она совершенно не готова к таким приключениям. Бегать в платье было тяжело, и если бы не Линер, она давно бы сдалась. Но так хотелось узнать, что он для нее приготовил. Они выбежали на смотровую площадку. Мак резко обнял ее, прижал к себе и... спрыгнул с башни. Амала испуганно вцепилась в мужа, думая о том, что совершенно не такой смерти она хотела. Ветер выл в ушах. Казалось, что еще мгновение, и они ударятся о землю. Но они падали, и падали, и падали. Не вытерпев, она открыла глаза и увидела, что они действительно падают. Но каждый раз, когда до земли оставалось чуть больше метра, они волшебным образом оказывались вновь у вершины башни. Увидев, что Амала наконец-то открыла глаза, Ленер вернулся на башню. «Ну как? Я чуть не умерла от страха». «Ну так чуть же, а не умерла», — добродушно ответил маг. «Так вот от кого эта наглая желтоглазая скотина нахваталась!» — недовольно выкрикнула Ами, скрестив руки на груди. «Какая?» «Его казадойское последствие, Аура». «А, не думал, что он додумается сказать что-то подобное». «Ну да, ему простительно». Итак, хочешь еще полетать или пойдем спать?» «Почему это ему позволено?» Вместо ответа на вопрос спросила Амала, заглядывая Ленеру в глаза. «Почему? Почему?» – задумался маг. «Потому что он необычный. У него сразу была личность, когда я его создал. И он отказывался слушаться, пришлось уговаривать. А остальные его братья и сестры...» Скажем так, куда более покладистые. И их можно легко перепутать. Но аура — это аура. И почему же вы такого уникального Казадоя отправили по делам? А чем он хуже других? Это работа, которую нужно выполнить. И мне кажется, он справился с ней блестяще. Так что еще полетаем или спать? Спать. — решительно ответила Амала, не чувствуя в себе сил еще к одному прыжку. — И часто вы с принцем так развлекались? Когда кому-то было грустно, полет дает ощущение свободы и счастья. Линер подал ей руку и помог спуститься по крутой лестнице. Сжав ладонь, он потянул ее за собой по коридору. — Куда? Моя спальня в другом месте! — возмутилась Амала. А наша там. Мы теперь муж и жена. Будет странно, если будем ночевать в разных комнатах. Тем более, если ты не. Макс смутился, если ты не носишь ребенка под сердцем. А мала опешила, не зная, что сказать. Она все еще хотела верить, что это формальность. Не бойся, я тебя и пальцем не трону, но для всех мы должны соблюдать приличия. Пожалуйста, будь сильной и хорошей девочкой. — Ладно, — покорно ответила Амала, повесив нос. — Хвост двадцать седьмой. Еще одно обещание.